который рассказал мне о положении Московской организации, объяснил, почему именно моя кандидатура выдвинута на пост секретаря МК, и поставил некоторые важнейшие задачи. МК сказал: "Сталин плохо связан с деревней и не учитывает её разнородность, специфичность, сложность. Дол он виновен в том, что он не доделал начатую работу". По чистке руководство от угланновцев и примиренцев дало волю ливадским загибщикам, нарушившим указания ЦК, да и сам он их нарушил. Он испортил то, что был сделано ЦК и бывшим до него первым секретарем товарищем Молотом. Московская партийная организация оказалась стойкой и заняла правильную линию. Но это такая общая резолюция. Самым опасным сейчас является то, что значительная часть актива, особенно в деревенских районах, дезориентирована. Если речь сказать, находится в состоянии разболтанности и разbroда. А правые в глановце пользуются этим и натравливают на ЦК, разлагают кадры, они охотно провоцировали Леватский загиба теперь пытается найти поддержку у леваков. Твейшей, ваши товарищ Коганович задачь: развернуть большую и глубокую идейно-политическую и организационную работу по сплочению активистов, борцов за линию партии, очистить руководящие органы от правых угнавцев, перевоспитать лучшую часть из допустивших левацкие загибы, а также и с примиренцем, заменить неисправимых и неспособных, исправить допущенные ошибки, чтобы с новыми силами вновь двинуть вперед коллективизацию. Для этого надо вовсю смелее выдвигать новые, честные, способные кадры работников, которых много в московской организации. Хочьей задачей великий в Москве и Московской области. Я сказал товарищу Сталину, уверен, что мы как секретарь ЦК обеспечит те достойные Москвы и области партийное руководство. Естественно, я обещал товарищу Сталину сделать всё, чтобы оправдать доверие. ПМК и я, как первый секретарь Выполнили эти и другие указания ЦК и товарища Сталина, прежде всего об устранении имевших место извращений в деле ликвидации кулачеств как класса, о восстановлении неправильно раскулаченных середняков и в то же время недопущение восстановления под видом середняков, кулаков и спекулянтов что практиковали оставшиеся в руководстве ряда партийных органов правые уклонисты. Проявляя необходимую сдержанность при снятии работников, мы заменяли явно неисправимых и негодных, особенно тех, кто упорствовал в своих ошибках, всячаясь с правами, а главное, МК при помощи ЦК смело выдвигал десятки и сотни низовых работников, особенно из-за рабочих и крестьянской бедноты, на руководящую партийную советскую работу. Сразу же после апрельского 1930 года пленума МК, на котором я и был избран с секретарем МК, были проведены активы по всем районам области, на которые были разосланы докладчики от МК. Они не ограничились, конечно, только докладами, но имея соответствующие полномочия от МК, принимали вместе с райкомами партии все необходимые меры по осуществлению линии партии и прежде всего ее идейно-политическому разъяснению и сплочению на этой основе актива и всей партой организации. Нельзя думать, что это легко далось, то как даже в самой Москве на ряде предприятий были вывески правых и троцкистов